Глава четвертая. Отъезд. Кыргызская республика. Город Кант. Московская область. Апрель 2010 года. «Не, Вовка, что-то тут не так». Саша вышел из ангара и заморгал. Полуденное солнце слепило глаза. «Угу, точно». Свояк был задумчив и сосредоточен. «Меня одно смущает».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 а если хоть как-то можешь видеть, то милости просим. И так по всем параметрам. Ему посмотрели в рот, послушали сердце, заглянули в уши, в нос и в задницу. Потом толстый дядька поинтересовался у Сашки кожными заболеваниями и, выслушав отрицательный ответ, быстро черкнул в его учетной карте. Последним был стоматолог. Он посветил на зубы фонариком, сочувственно подсокал языком и шлепнул штамп, Годин. из двадцати одной семьи пришедшей на медосмотр было отсеяно две потом их быстро сфотографировали на фоне белой простыни и отправили заполнять бумаги народ возбужденно гудел дети носились по улице вокруг ангара звонко крича а давишня лектор сидел за столом и собирал учетные папки все были пределе. домой дубинин не поехал он отловил лектора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 «Дегтяревы!» Паспорта были самыми настоящими. Все честь по чести. Сашка куда-то шел, спотыкался и перелистывал, перелистывал, перелистывал. Рядом, тем же самым, занимались жена, мама и семья сестры. «Стоять!» Дубинин вздрогнул и пришел в себя. Оказывается, пока они таращились на заветный документ, их провели в заднюю часть этого же ангара.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 и Дубинин разлепил веки. К зелку шел водила, огромный мужчина в спортивном костюме и еще три человека. Двое из них были обычными конвоирами в черном, а третьим, вернее третий, оказалась весьма примечательная особа. Безумно тощая женщина едва переставляла ноги, и если бы не ее конвоиры, почтительно несущие ее под руки, она бы точно не прошла бы и шага.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 Саша поцеловал в лоб до да предела измученную жену и ободряюще улыбнулся. «Поехали!» Коробка дернулась народ тоже. В висках у Дубинина сумасшедше забился пульс, а затылок оттянуло назад. Лена, глядя на него расширившимися глазами, открыла рот, собираясь что-то сказать, но не успела. «Что это?» «А... не хочу!» А потом затылок с грохотом встал на свое место, и Александр Дубинин потерял сознание. Глава пятая. Открытие.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 Настр, так так так, тепло тепло тепло. Я ехал, настроение замечательное, я выпил, расслабился, я пел, напрягся или просто в какую-то нирвану выпал? Максим напрягся и постарался припомнить свои ощущения. Ну да, точно, нирвана, блин. А сейчас-то я весь в заботах. Я жещу, я вру, я работаю. Да, есть.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 «Время не ждет...» Макс не заметил, как он по-настоящему увлекся. Две банки дряного, теплого Дорбеса улетели незаметно. Тачка неслась по мокрому асфальту, повизгивая крышками, но водителю было все пофиг. Ему было хорошо. А я похож на новый карус. Какая боль, какая боль. Аргентина майка. «Какая боль!»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 Пол Смит первый раз надел, елки зеленые!» Максим полез в бардачок за салфетками и не сразу обратил внимание на то, что, собственно, происходит снаружи. Снаружи были елки. Причем со всех сторон и впритык. Ветки плотной массой свисали даже с крыши. По всему выходило, что заехал он прямиком в молодой ельник. «Краска!» Макс застонал. «Пипец!»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 Ёлки были срублены и просто прислонены к бортам машины. На крыше и капоте его автомобиля толстым слоем лежал лапник, припорошенный снежком. Макс осторожно потянул за колючую веточку следующее деревце. Ёлочка послушно упала. «Это чего это, а?» На снегу вокруг его парковки совершенно четко отпечатались десятки следов. Макс остолбенел».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 с поднятыми руками. Он был весь облеплен снегом, так что рассмотреть его подробно Максим не смог. Снеговик осторожно попятился от витары, постоянно повторяя «Друг, не уезжай, и опасности нет». Сбоку из-под елей вылезло еще два леших в белых масках-халатах и, стоя на месте, перенялись уверять Максима в своей любви и дружбе. Он аккуратненько вскрыл банку пива,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 Я тебе наврал. Никакого знакомого карагандинца я тогда в горах не встретил. И протянул ей гладкую черную пластмассовую загогулину.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 Хозяин сильно изменился. Вернее, власть изменила его. Он больше не прятал глаза, когда разговаривал с людьми, не спешил, не дергался. Холодные, бессветные глаза смотрели жестко и требовательно. Назад дороги нет. Комендант особого федерального округа Заозерный, генерал-майор Егоров, вытянулся по стойке смирно и бодро оттрапортовал. «Банка пива карагандинское светлая».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 «Вы уверены?» Хозяин уже все понял, и, холодея от страшного предчувствия, ждал, что ему доложит Егоров. Генерал мысленно перекрестился и рубанул. «Так точно!» «Это наш осведомитель передал со своим связным с севера». Подлинному хозяину Офо захотелось завыть, но внешне это никак не отразилось на его бесстрастном лице. «Дальше!» Позавчера севера пришел торговый караван.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 «Зона поиска – сто тысяч квадратных километров. Это минимум. Реально – полмиллиона. Тайга, горы, тысячи рек, болота. Безопасность трясет руководство раскольников, но пока безрезультатно. Мы могли бы их вывести в город и применить спецсредства, но это… Опять конфликт». Генерал решительно встал. «Нового раскола я не допущу». Хозяин холодно посмотрел на генерала. «Моралист хренов». «Ищи его, Егоров».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 Самое главное мозг, его не пересадишь, а алкоголь его разрушает. Сколько она протянет? Врачи дают год, это максимум. Реально пять месяцев. Хозяин помрачнел. Эта новость была в сто крат хуже неведомого ходока. Мать могла протаскивать не только людей, но и массивные тяжелые и габаритные изделия: турбины, станки, генераторы, даже разобраны на части кораблик.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 хотя какое-то к черту чудо, обычный бардак и разгильдяйство. Хозяин взбодрился и перевернул страницу. Так, по состоянию на ноябрь текущего года федеральные служащие и члены их семей – 3175 человек. Хм, не густо. Федеральные переселенцы и члены их семей – 7745 человек. Переселенцы из стран СНГ – 25 633 человека. Да. После бунта минусуем приблизительно 800 человек убитых и умерших от ран заключений. На руднике 522 человека заключенных в колонии и поселении, 2144 члена их семей. И на север ушло примерно 6000. тысяч. И с учетом рождаемости и смертности на учете в федеральном округе состоит примерно 20 тысяч человек.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 Врачи дали сестрам еще лет пять, а потом, потом придется выживать. План развития ОФО предусматривал, что через четыре года колония сможет перейти на полное самообеспечение. Но тут вылазила вторая проблема – нефть. На громадном северном острове, где располагался ОФО, нефти не было. Спутник показал, что ближайшее место, где она могла бы быть, аж за три тысячи километров, за морем. Это была проблема.